Глава 8. В телефонной книге было больше сотни оделов и ни одного френка. Установив это около 10 часов утра в пятницу, я сидел за своим столом, размышляя, что же предпринять. Это была не такая уж проблема, чтобы обращаться с ней к Вульфу, да и все равно его не было. Саул Пензер пришел к 9 часам. В 9.30 вместо того, чтобы отправиться наверх в оранжерею, Вольф спустился вниз, надел свое самое теплое пальто и бобровую шапку и, последовав за Саулом на улицу, сел в машину марки «Герон». Он, конечно, знал, что если включить отопление на полную мощность, в машине будет жарко, как в печке, но все же оделся потеплее, так как не верил никаким механизмам более сложным, чем тачка. Даже если бы я управлял машиной, он, наверное, опасался бы, что может оказаться в каких-нибудь диких джунглях Лонг-Айленда. Пришлось напрячь силу воли, чтобы сосредоточиться на Фрэнке Оделе, беседа с которым могла быть лишь ударом в темноте, совершаемым по приказу Вульфа исключительно потому, что он выбрал второе из трех предположений. Я предпочел бы думать о Лонг-Айленде. Хотя я знал умение Вульфа использовать все возможности для достижения цели, но еще никогда мне не приходилось видеть, чтобы он выдумывал что-либо более хитроумное, чем план, для проведения в жизнь которого он собирался привлечь Ильюса Хьюита. Поэтому я и хотел быть там. Гений хорош в качестве свечи зажигания, дающей искру, но кто-то должен проверить, не течет ли радиатор и в порядке ли резина. Если бы не Саул Пензер, я бы настоял на том, чтобы поехать с ним, но Вольф приказал ехать Саулу, а Саул – единственный человек, которому я, не задумываясь, доверил бы свои дела, случись мне сломать ногу. Я заставил себя вернуться мыслями к Фрэнку Одалу. Проще всего было бы позвонить в отдел амнисти и узнать, нет ли его в списках досрочно освобожденных, но, конечно, не по нашему телефону. Если в ФБР пронюхают, что мы тратим время и деньги на Одала, о котором нам рассказал Квайл, они сразу сообразят, что это неспроста, и мы считаем, что он замешан в убийстве Элтхауза. А этого нельзя было допустить ни в коем случае. Я решил действовать наверняка. Если какой-нибудь сотрудник ФБР сочтет, что я преувеличиваю возможности его учреждения, это будет означать, что он очень многого не знает. Я тоже немного знаю о ФБР, но кое-что слыхал. Я заглянул в кухню, сказал фрицу, что ухожу, оделся и вышел на улицу. Пешком дошел до гаража на 10 авеню, попросил разрешения Тома Халларана воспользоваться телефоном и набрал номер Лона Коина в редакции газет. Лон был осторожен и не расспрашивал меня о том, как продвигаются наши дела с миссис Бреннер и ФБР. Он спросил только, может ли он рассчитывать на бутылку коньяка. «Пришлю тебе бутылочку», — ответил я, — «если ты ее заработаешь. Можешь приступить немедленно». Года полтора назад один человек по имени Фрэнк Одал был осужден за мошенничество. Если он вел себя хорошо, ему, возможно, сократили срок, и он находится на свободе. «Далее я сказал Коину, что стал заниматься благотворительностью и поэтому хочу поскорее найти Одала и помочь ему. Можешь застать меня, и чем скорее, тем лучше по этому телефону». Я сообщил ему номер. «Видишь ли, я держу в секрете свою благотворительную деятельность, так что, пожалуйста, помалкивай об этом». Лон заметил, что неплохо, если бы я занимался помощью ему самому, когда он проигрывает в покер. Но я ответил, что в этом случае пусть он играет лучше в подкидного дурака. Он сказал, что ему достаточно одного часа, и я отправился бродить по гаражу, разглядывая автомобили. Вульф покупает новую машину каждый год, думая, что тем самым уменьшает возможность несчастных случаев, что действительности не соответствует. Выбор новых машин он предоставляет мне. Меня соблазнил rolls ройс но это был бы срам, выбрасывать его через год. В тот день в гараже я не увидел ничего, на что стоило бы сменить наш герон. Мы с Томом обсуждали приборную доску Линкольна 1965 года, когда раздался телефонный звонок. Это был Лон. Он уже все разузнал. Фрэнк Одлл досрочно освобожден в августе. Живет в доме номер 2553 по авеню Ламонт в Бронксе и работает в отделении Дрискольского агентства по аренде недвижимости. Гранд Конкурс, стрит 4618. Я решил поехать в метро, а не в такси, конечно, не ради экономии средств, миссис Браннер. Прошло уже два дня и две ночи с тех пор, как ФБР должно было начать проявлять к нам интерес. И 25 часов с тех пор, как обратилась к Перуце с просьбой лишить нас наших лицензий. А я все еще не видел доказательств того, что меня сопровождают агенты мистера Брега. То ли я случайно ускользал от них, то ли просто не замечал. Сейчас я решил это проверить, но, конечно, не шагая пешком по улицам. На станции метро у центрального вокзала я сел в экспресс, направлявшийся в деловую часть города. Если вы подозреваете, что за вами следят и хотите это проверить, спускайтесь в метро, но не стойте на одном месте во время движения поезда, а на каждой остановке подходите к двери, чтобы в последний момент иметь возможность выскочить из вагона. В часы пик это довольно затруднительно, но сейчас было половина 11 утра. Я приметил его уже на третьей остановке. Вернее не его, а их. Филеров было двое. Один неуклюжий дылда, а другой напомнил Грегори Пека, если не считать скрученных маленьких ушей. Примечание. Американский киноактер. Игра заключалась в том, чтобы раскрыть их обоих так, чтобы они этого не заметили. И когда я вышел на станцию у 170-й улицы, я был почти уверен, что выиграл первый тайм. Шагая по тротуару, я делал вид, что не замечаю их. Отделаться от преследования в Нью-Йорке проще простого. Существуют тысячи способов и преследуемый по собственному усмотрению выбирает когда, как и где это проделать. Я быстро шагал вперед под Тремонт-Авеню, время от времени поглядывая на часы и на номера домов, пока не увидел свободное такси. Когда оно было в 30 шагах от меня, я протиснулся между стоявшими вдоль тротуара машинами, остановил такси, вскочил, захлопнул дверцу, сказал водителю «Прямо!» и в тот же миг, проезжая мимо, увидел Грегори Пека, таращившегося на меня. Второй супчик находился на противоположной стороне улицы. Мы проехали семь кварталов, пока красный глаз светофора не остановил нас на перекрестке. Сознаюсь, что я поглядел назад. Я дал водителю адрес Дрескольского агентства, зажегся зеленый свет, и мы покатили вперед. Несколько контор находилось на верхних этажах большого жилого дома, но нужная мне была на первом этаже. Я вошел. Агентство занимало небольшое помещение, в котором стояли два стола и шкаф с картотекой. Красивая молодая женщина с копной черных волос, которых было бы достаточно для всех четырех битлов сидела ближе к двери. Она улыбнулась и спросила, чем может быть мне полезно. «Я должен был перевести дыхание, чтобы голова моя не пошла кругом. Такие женщины в служебное время должны сидеть дома». Я сказал, что хотел бы повидать мистера Оделла, и она кивнула своей красивой головкой вглубь комнаты. Одного взгляда на него было достаточно». Некоторые люди даже после краткосрочного пребывания в Кутузке обретают какой-то поникший вид, но его это словно не коснулось. Ростом с ноготок, светлокожий, светловолосый, он был одет более чем хорошо. Его серый костюм в полоску обошелся ему или кому-то еще по меньшей мере сотни в две. Он поднялся из-за стола, представился и протянул руку. Было бы куда проще, будь у него отдельный кабинет. Его соседка, видимо, не знала, что делит комнату с тюремной пташкой. Я сказал, что меня зовут Арчи Гудвин и протянул ему свою визитную карточку. Он внимательно посмотрел на нее, сунул в карман и сказал, «Боже мой, мне следовало бы вас узнать по фотографиям в газетах». Моя фотография не появлялась в газетах вот уже месяцев четырнадцать а он тогда еще был за решеткой, но я промолчал. «Не можете ли вы уделить мне несколько минут?» спросил я и добавил. Нира Вульф взялся за одно небольшое дельце, в котором замешан человек по имени Морис Элтхаус и считает, что вы можете предоставить кое-какую информацию. Он даже глазом не моргнул, просто сказал, «Это тот, который был убит?» Совершенно верно. Полиция, конечно, занималась этим делом. Сейчас речь идет о частном расследовании по некоторым побочным линиям. Если вы имеете в виду, была ли здесь полиция, то ее не было. Давайте присядем. Мы сели. Какие побочные линии, спросил он. Это несколько сложно. Касается одного дела, которым мистер Вульф занимался в то время, когда было совершено убийство. «Вы можете знать что-нибудь об этом или встречались с Моррисом Элтхаузом в течение того периода. Я имею в виду ноябрь прошлого года. Вы виделись с ним в ноябре?» «Нет. В последний раз я встречался с ним около двух лет назад, в зале суда, когда некоторые люди, которых я считал своими друзьями, сделали меня козлом отпущения. И зачем бы полиции интересоваться мной?» — О, при расследовании убийства они хватаются за любую ниточку. Я пренебрежительно махнул рукой. — Это интересно, что вы сказали насчет козла отпущения. Возможно, это имеет отношение к тому, что нас интересует. Не являлся ли Элтхаус одним из тех друзей, о которых вы упоминали? — Бог мой, нет, он не был моим другом. Я всего дважды встретился с ним, в первый раз, когда он писал ту штуку или готовился писать ее. Он искал более крупную рыбу. Я был всего лишь мелким служащим в фирме Браннера. Браннера? Я сдвинул брови. Не помню такой фамилии в связи с тем делом. Конечно, я недостаточно знаком с ним. Следовательно, это ваши друзья по работе у Браннера сделали вас козлом отпущения. Он улыбнулся. Вижу, что вы действительно не в курсе дела. Оно не имело никакого отношения к фирме Браннера. Все это выяснилось на суде. Мои сослуживцы были очень милы, очень милы. Вице-президент даже устроил мне свидание с самой миссис Браннер. Вот тогда-то я и встретился с Салтхаузем во второй раз в ее конторе. Она тоже была очень добра ко мне. Она поверила тому, что я рассказал ей и даже оплатила моего защитника. Частично оплатила. Видите ли, она поняла, что я, не ведая ни о чем, оказался впутанным в грязное дело и, не желая, чтобы человек, служащий в ее фирме, был несправедливо осужден, взяла на себя часть расходов. Это было очень любезно с ее стороны, я так считаю. Конечно. Почему же вы не вернулись на старое место, когда освободились? Меня не захотели взять. Но это уже не очень любезно, не так ли? «Ну что ж, такова жизнь. В конце концов, я же был осужден. Вице-президент компании человек довольно суровый. Я мог бы обратиться к миссис Бранер, но у меня еще осталось немного гордости, и к тому же я услышал о вакансии у Дрискола». Он улыбнулся. «Я не считаю себя потерпевшим крушения. Отнюдь нет. Работа в агентстве Дрискола очень перспективна, а я еще молод». Он выдвинул ящик стола. Вы дали мне свою визитную карточку, позвольте вручить вам свою». Он дал их мне с десяток и принялся расхваливать агентство Дрискала. Я слушал его извежливости, затем поблагодарил и уже уходя, позволил себе вольность обменяться взглядами с красивой девицей, которая в ответ улыбнулась мне. Служба здесь была действительно завидной. Я шагал по гран конкурс стрит освещенный зимним солнцем, и в уме систематизировал обстоятельства дела. Первое. Миссис Браннер распространяла книгу Кука. Второе. Морис Элтхаус собирал материалы для статьи о ФБР. Третье. Элтхауза убили сотрудники ФБР или, по крайней мере, находились в его квартире во время или после убийства. Четвертое. Элтхаус встречался с миссис Браннер, он был в ее доме. Пятое. Человек, который служил в фирме миссис Браннер, был осужден. Являлся козлом отпущения. В результате того, что Элтхаус опубликовал статью. Это не было простым стечением обстоятельств. Это было причиной и следствием какой-то запутанной ситуации. Я начал было раскладывать все по полочкам, но вскоре понял, что комбинаций и предположений столько, что можно сделать вывод, будто сама миссис Браннер застрелила Элтхауза, что исключалось хотя бы потому, что она являлась нашим клиентом. Ясно одно, в этом стоге сена спрятана иголка, и ее следовало отыскать. Воль снова одурачил меня. Спросив у Ярмика о статье Элтхауза для ТикТок, он велел мне найти Одала только потому, что не мог придумать для меня другого, более стоящего занятия. Я не мог позвонить Вульфу, даже если бы он был дома, и решил также не звонить к Хьюту, потому что и там телефон мог уже прослушиваться. Ведь ФБРовцы, наверное, пронюхали, что он поехал туда, тем более, что Саулу было предложено не обращать внимания на слежку. А для ФБР организовать подслушивание пригородных телефонов никакой трудности не составляло. Я знаю, как ФБР однажды... Однако давайте не будем говорить об этом. Но идти домой и там ждать возвращения Ульфа я тоже не собирался. Я нашел телефонную будку, набрал номер телефона миссис Бранер, вызвал ее и спросил, не может ли она встретиться со мной за Ленчем в 12.30 у Рустермана. Она ответила утвердительно. «Затем я позвонил в ресторан Рустермана, вызвал Феликса и заказал отдельный кабинет наверху». Ресторан Рустермана, конечно, потерял ту славу, которой обладал в годы, когда был жив Марко Вукчич. Вульф уже не шествует над этим заведением, но все еще раз в месяц посещает его, да и Феликс время от времени появляется в нашем доме за советами. Вульф обычно берет с собой меня и Фрица, мы обедаем и в маленьком кабинете наверху. Феликс провел меня туда, поддерживая вежливый разговор, передал меня по печеньям Пьера, и вскоре, всего с десятиминутным опозданием, появилась миссис Бранер. Она заказала двойной мартини, попросив положить в коктейль маринованную луковку, а не традиционную оливку. Никогда нельзя понять этих женщин. Я был уверен, что она захочет шерри или Дюбане. а если мартини, то уж, конечно, не с луком. Когда Пьер принес мартини, она сделала три хороших глотка, проверила взглядом, хорошо ли официант прикрыл за собой дверь и сказала. — Я, конечно, ничего не спрашивала у вас по телефону. Что случилось? — За компанию я заказал мартини, но без лука. Пригубив бокал, я ответил. «Ничего особенного. Мистер Вольф нарушил сегодня два правила. Не побывал в оранжереи и вышел из дома по делу. По вашему делу. Он находится в Лонг-Айленде на свидании с одним человеком. Из этого кое-что может выйти, но пока ни на что не рассчитывайте. Что касается меня, то я только что совершил прогулку в Бронкс, где встретился с человеком по имени Фрэнк Оделл. Он когда-то работал в вашей фирме, не так ли? Одел? Да. Не помню. Она пожала плечами. Хотя нет, конечно, Одил, Одил. Маленький такой человечек, у которого были все эти неприятности. Но ведь он, разве он не в тюрьме? Был. Его выпустили досрочно. Она снова пожала плечами. Но зачем, ради всего святого, вам надо было встречаться с ним? «Это долгая история, миссис Браннер. Я сделал еще глоток. Мистер Вольф решил начать со сбора материалов о деятельности ФБР в Нью-Йорке и в окрестностях. Среди прочего, мы выяснили, что прошлой осенью журналист Моррис Элтхаус загорелся с желанием написать статью о ФБР в один журнал, а семь недель назад был убит». Это не прошло мимо нашего внимания, и мы кое-что предприняли в связи с этим. Так мы выяснили, что около двух лет назад он написал статью, в результате которой Фрэнк Одал был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве. Мистер Вульф попросил меня отыскать его. Я выяснил его местонахождение, повстречался с ним и узнал, что он служил в вашей фирме. Поэтому я и решил расспросить вас о нем. Она поставила бокал на стол. «Ну, о чем меня спрашивать?» «Просто несколько вопросов. Например, относительно Мориса Элтхауза. Хорошо ли вы его знали?» «Я вовсе не знала его. Он, по крайней мере, однажды был в вашем доме. Точнее, в вашей конторе, если верить Одолу». Она кивнула. «Совершенно верно был. Я вспомнила об этом, когда прочла, что он убит». Она вскинула подбородок. «Мне не нравится ваш тон, мистер Гудвин. Вы считаете, что я что-то скрываю?» «Да, миссис Браннер, это вполне возможно. Нам легко разобраться во всем этом за ленчем. Вы наняли мистера Вульфа для определенного, но почти невыполнимого дела. Минимум, что вы можете сделать, это рассказать нам все, что хотя бы отдаленно имеет к этому делу отношение». Тот факт, что вы были знакомы с Моррисом Элтхаузом или хотя бы однажды встречались с ним, естественно, интересует нас. Было ли вам известно, что он работал над статьей ФБР? Позвольте мне закончить. Знали ли вы или, может быть, подозревали, что ФБР замешано в его убийстве? Не поэтому ли вы рассылали книгу Кука? Не поэтому ли вы явились к Вульфу? Мы хотим знать все, что узнаете вы. Она вела себя отлично. Женщина, которая может, не моргнув глазом, швырнуть чек в сотню тысяч, вряд ли привыкла выслушивать вопросы своего наемника, но она с честью прошла это испытание. Она не считала до десяти, во всяком случае, вслух. Она просто подняла свой бокал и, сделав глоток, посмотрела мне прямо в глаза. «Я ничего не скрыла. Просто мне и в голову не пришло, что вас может интересовать Морис Я ничего о нем не знала. Не знаю и сейчас. Я прочла об убийстве и вспомнила, что встречалась с ним. Но мысль о ФБР в связи с этим убийством родилась у меня из-за мисс Дакос, моей секретарши, которая сказала, что... однако это было просто бабской болтовней. Она сама ничего не знала. Ее слова не имели никакого отношения к рассылке книги. Я рассылала книгу потому, что прочла ее и подумала, как необходимо людям познакомиться с ней. Удовлетворяет ли вас мой ответ? Вполне. Но он вызывает другой вопрос. Не забывайте только, что я работаю на вас. Что рассказала вам мисс Дакос? Ничего существенного. Так пустая болтовня. Она жила в одном доме с Элтхаузом, да и сейчас живет там же. Ее... «В одном доме?» «Да. В вилледже. На втором этаже. Как раз под квартирой Элтхауза. Она куда-то уходила в тот вечер и вскоре после...» «В тот вечер, когда произошло убийство?» «Да. Не перебивайте. Вскоре после возвращения домой она услышала шаги. Какие-то люди спускались по лестнице и ее заинтересовало, кто бы это мог быть. Она подошла к окну, выглянула наружу и увидела троих мужчин, которые вышли из дома и скрылись за углом. Она почему-то подумала, что они из ФБР. Единственное, почему она так подумала, было то, что они походили на агентов. «Такого типа», — сказала она. «Как я уже говорила, мы обе ничего не знали о существовании какой-то связи между Моррисом Элтхаузом и ФБР». «Вы спросили, знала ли я, что он работает над статьей ФБР?» «Нет, не знала, пока вы не сказали мне об этом». «Я отвергаю ваше предположение, будто я что-то скрываю». Она взглянула на свои часы. «Второй час. У меня в половине третьего назначено заседание, на которое я не могу опоздать». Я извинился, что, пригласив позавтракать со мной, морю ее голодом и нажал кнопку. Через минуту вошел Пьер с супом из амаров, и я распорядился подать второе через 10 минут. Тут возникло одно деликатное обстоятельство. С деловой точки зрения мне следовало бы сообщить ей, что так как Рустерман категорически отказывается брать деньги с Нира Вульфа и меня, когда мы посещаем его ресторан, стоимость завтрака не будет включена в счет, который мы представим в заведении ее дела. Однако поданный нам завтрак был так роскошен, что говорить за ним о такой мелочи, как деньги, мне показалось неуместным, и я промолчал. Я не стал возобновлять разговор и о мисс Дакос, тем более, что интересующей нас темой была деятельность ФБР. Во время завтрака я узнал, что она получила 607 писем, авторы которых коротко благодарили ее за книгу. 184 письма. Некоторые довольно длинные, не одобряющие посылку книги, и 29 анонимных писем и открыток, ругающих ее, на чем свет стоит. Я удивился, что их всего 29. Из ста тысяч должно было бы быть несколько сот членов общества Джона Берча и других подобных организаций. За кофе я все же вернулся к разговору о мисс Дакос, проделав кое-какие подсчеты. Если Вульф уедет от Хьюита в 4 часа, он будет дома что-нибудь около половины шестого. Однако возможно, что он уедет позже, скажем в 5, и вернется лишь в половине седьмого. Да еще захочет отдохнуть после непривычной поездки ночью в окружении тысячи мерещащихся ему опасностей. Поэтому, когда Пьер, сервировав кофе, вышел, я сказал, «Мистер Вульф, несомненно, захочет повидать». «Мисс Дакос, возможно, она ничего не знает, но он должен сам удостовериться в этом. Не будете ли вы, любезны, попросить ее приехать сюда в девять часов вечера, в этот ресторан? В нашем доме, возможно, установлены микрофоны». «Но ведь я сказала вам, что это была пустая болтовня». Я ответил, что, возможно, она и права. «Но особенность Вульфа та...» что он узнает нечто полезное для дела от людей, которые просто болтают. Когда миссис Бранер допила кофе, я проводил ее в контору Феликса, и она позвонила мисс Дакос. Посадив ее в машину, я вернулся и выпил еще чашку кофе, обдумывая с все обстоятельства. Я поскользнулся только на одном пункте. Я не спросил присутствовала ли мисс Дакос при разговоре Морриса Элтхауза и Франка Одала с миссис Браннер в ее кабинете? Возможно, об этом могла бы рассказать и сама мисс Дакос, но Вульф спросит сперва меня, и я не мог простить себе такую оплошность. Насколько обосновано предположение, что именно Сара Дакос сообщила полиции о трех вышедших из дома мужчинах? Совсем не обосновано. Разве только она придумала это для полиции или для миссис Браннер? Из окна дома номер 63 она не могла видеть, как они сели в машину, стоявшую за углом. А следовательно, не могла заметить и номер этой машины. И если же она видела это, то мы можем получить подтверждение первой версии, а именно, что убийство совершено сотрудниками ФБР. Но ведь мы предпочитаем вторую. И что с того? Ведь и это вовсе не бесполезно для плана Вульфа. Я вспомнил, как, пересекая Вашингтон-сквер во время моей вчерашней прогулки, я подумал о том совпадении, что Арбор-стрит находится в вилледже, и что Сара Дакос живет в вилледже. Теперь это могло оказаться больше, чем совпадением. Это могло явиться причиной и следствием. В три часа дня... Я прошел в конторку Феликса и набрал номер Льюиса Хьюита. Прошло не менее четырех минут, пока я, наконец, услышал в трубке голос Вольфа. «Арчи!» «Он самый», — ответил я. «Я у Рустермана. Затракал здесь с миссис Браннер. Если вы приедете сюда до половины седьмого, я обо всем успею доложить вам до ужина. Мы можем и поужинать здесь, потому что одна особа явится сюда в девять часов» чтобы кое-что обсудить. Приехать к Рустерману? Да, сэр. Почему? Почему не к нам? Здесь лучше. Если вы, конечно, не хотите, чтобы одна хорошенькая молодая особа разговаривала с вами при включенном радио, сидя у вас на коленях. Что еще за молодая особа? Сара Дакос, секретарша миссис бранер Я все объясню, когда вы приедете. «Если я приеду». Он повесил трубку. Я позвонил фрицу и сказал, чтобы он не ждал нас и оставил телячьи отбивные в маринаде на завтра. Затем набрал номер «Миссис Элтхаус», но пока она подошла, я передумал разговаривать с ней по телефону. Я хотел узнать, не приходилось ли ей слышать, чтобы ее сын упоминал девушку по имени Сара Дакос. Но так как у меня было три часа, которые я не знал, как убить, я с тем же успехом мог и пройтись. Я спросил, примет ли она меня, если я приеду в половине пятого, и она ответила утвердительно. Выйдя из ресторана, я сказал Феликсу, что мы с Ульфом будем у него ужинать.